Глава 2. О том, что, как общеизвестно, в аду Бога нет. Значит ли это, что человеческая душа, лишенная света Божьей благодати, уже есть, по сути, компактный собственный ад? Их остановили почти сразу же, едва наша героическая парочка перешагнула воображаемую линию между двумя техническими валунами. Шесть черных, как смоль, псов, преградили им дорогу. По их холкам разливалось пламя, ненасытные глаза горели зеленым, со скаленных челюстей тягуче капала зловонная слюна, а мускулистые лапы скребли когтями пепел. Более ужасных животных тьма еще не создавала. Рука под Есаула мягко легла на шашку, псы подобрались и зарычали. Девичий пальчик Рахиль щелкнул предохранителем. Адских зверей словно сквозняком сдуло в самом неизвестном направлении. — Почему оно меня не радует, и где оно не так? Вопрос остался риторическим, потому что на смену собакам вышел Ракшас. Причем тот самый. Подчеркиваю, тот самый. Ваня, я таки хренею на месте? Или вы похренеете из-за меня? Так и да, подруга. Честно согласился казак, поскольку не узнать убитого ими древнеиндийского демона было просто невозможно, да и невежливо. Красно-коричневая кожа, выпирающие мышцы, впечатляющие зубы. И главное, шесть пулевых отверстий на широченной груди. «Зарублю!» — отважно взвыл Иван Качуев, полоснув гиганта шашкой поперек татуированного живота. Ничего не произошло. Сталь пролетела сквозь плоть Ракшиса, как через мариновый кисель, а мускулистая лапа привычно ухватила казака за шею. Подъясаул хрипел и нетанцевально дергал ножкой. — Рискну повторить, хотя где-то во мне говорит, что оно уже и не хошерное, — задумчиво буркнула под длинный нос еврейская девочка, в упор всадив в индийского демона полную обойму Галила. На этот раз довольная морда Ракшса даже расплылась в улыбке. Кучно ложившиеся пули высверлили солидную сквозную дыру в его теле, не причинив ни малейшего вреда жизнеспособности монстра. Могу извиниться! Сипла поспешила предложить Рахиль, но демон уже сгреб за шею и ее. Утробно урча, он унес свои жертвы в темноту. Значит, как не верти, а это все-таки был ад. Хотя что такое ад, да подлинно тоже неизвестно никому, и вроде бы тут есть возможность поспорить. Чем мы займемся, мы с вами ибо нашим литературным героям в данный момент было абсолютно не до споров. Ивану Качуеву снился странный сон. Сны вообще занимали в его жизни большое и, наверное, можно даже сказать, знаковое пространство. Учитывая, что ученые всего мира уже не одно тысячелетие бьются над проблемой сновидения, стабильно выдавая теорию за теорией, наш начитанный подъясаул имел свою индивидуальную точку зрения на этот вопрос. Его сны сбывались с точностью да наоборот, плюс в ассоциативно-абсурдном режиме. Проиллюстрируем на конкретном примере. Молодому человеку снилось, что он утопает в волне ароматного сена. Все вокруг пахнет клевером и душицей, а улыбающийся Рахиль в длинном белом платье несет ему крынку молока, помахивая на ходу длиннющей русой косой с бантом. В реальности же его волок под мышкой дурно пахнущий потный ракшас, а временно паникшая военнослужащей израильских мотострелковых сил под шумок практиковалась в интервариативном русском мате ну и заодно примечала окрестности, сверяла направления по сторонам света, предположительно строя планы неминуемого бегства из плена. Это нежные мужчины с грубыми манерами и брутальным изгибом брови могут позволить себе потерять сознание от пережимания шеи, а потом бесстыже дрыхнуть, присвистывая и похрапывая. «Хорошо, если хоть казачья шашка верно болталась на темлике. Рахиль была уверена, что Ванечка дико огорчился бы, узнав, что любимый клинок потерян где-то на дороге. А деловитые еврейские девушки не могут позволить себе такой роскоши, как сон на голодный желудок в объятиях похитившего вас международного террориста. В ранг международного израильтянка мгновенно возвела Ракшиса по одной лишь причине. Он пытался отравить им жизнь в раю, а теперь с той же целью приперся и в ад. Как ни верти, но это два разных государства, значит, все логично и террорист он международный. Хотя лично я, пожалуй, поспорил бы с такой формулировкой, но кого, по сути, интересует мнение автора? Наша писательская задача — как можно ярче, точнее и прикольнее описать приключения персонажей, а не лезть к увлеченному читателю с комментариями. Выдумка, преувеличение, а то и прямое вранье только приветствуется. Не умеешь интересно врать — не лезь в писателей. Исходя из чего, продолжим по факту. Краснокожий индийский демон приволок их обоих в неглубокую пещеру, примотал спина к спине куском проржавевшей цепи и принялся неторопливо раздувать огонь в примитивном очаге. Не буду даже описывать ужасающую антисанитарию его жилплощади. Попробуйте догадаться сами — по крайней мере, господин Подъесаул мигом соизволил проснуться от одного запаха. — Рахиль! — Ты хеда? А можно без этой вечной вопросительной интонации? — Это что, мягкое дружеское пожелание или уже непременное условие продолжения нашего конструктивного диалога? Казак помотал головой, окончательно вытряхивая из нее где-то зацепившиеся обрывки сна, и косо посмотрел на Ракшиса. Краснокожий монстр продолжал свое черное дело, старательно дуя на остывшие угли. Судя по тому, что они были едва-едва оранжевыми, этого занятия ему должно было хватить надолго. — Ваня, разве почему ты намерен на меня помолчать, так я выскажусь на перегонки? — поудобнее привариваясь к спине любимого подъясаула, объявил Рахиль. Мы находимся на базе этого злобного цудрейтера, который явно от нас чего-то хочет. Ну, от меня, молодой, красивый, и сексуальный, так что самой жутко, понятно, чего. А вас таки съедят. Почему? Ой, ну что вы как маленький? Я же говорю, посмотрите глазами, с чего эта Золушка дует на камин. Ясное дело, что на предмет приготовить вас хорошо прожаренным с корочкой в портупей на палочке. И не об этом. Уже с некоторой долей обиды вскинулся астраханский казак. «С чего ты взяла, что меня съедят, а тебя, может быть, совсем наоборот?» «Я вас умоляю!» — начала была еврейская краса и задумчиво прикусила язычок. «Если следовать логике вещей, то, несомненно, ее распределение ролей на ближайший вечер было правильным. Вопрос...» А принимает ли эту же логику вещей неубиваемый древнеиндийский демон? — Ваня, мне становится нервно. Вы таки серьезно думаете, что он может есть меня, а вас тут... — Ничего подобного я не думаю, — резко рявкнул покрасневший молодой человек. — Просто хочу, чтобы ты выбросила из головы всякую ерунду и сказала... «Есть ли у тебя нормальный план?» «После анекдотов про наркоманов ваша фраза звучит двусмысленно. Почти хи-хи!» «Рахиль, блин!» «Ладно, извиняюсь. Отпардоньте меня и приступим к делу. Итак, мои предложения». Дальше последовал яркий цикл из абсолютно бредовых идей, самой реальной из которых была следующая. Под Исаул Мощным напряжением дельтовидных мышц рвет цепь и быстро копает шашкой глубокую яму, после чего израильтянка показывает Ракшесу язык и делает два неприличных жеста на иврите, он бросается мстить, падает на самое дно, а освобожденные герои гордо уходят под торжественное пение «Люба, братцы, Люба» и «С нашим атаманом не приходится тужить». Как видите, Умненькая Рахиль искренне полагала, что это две разные песни. Уже поэтому судите, каковы были остальные стратегические планы. Но хуже всего, что Ивану Качуеву в голову вообще ни одна мысль не приходила.